Глава пятая. В дороге. Аул в Бестуде. Свадьба Беллы. Мы выехали на заре. Еще задолго до восхода у ворот стояла почтовая коляска, куда Радама, Брек и Андро переносили всевозможные узелки и тюречки с пожитками и провизией. Бабушка напутствовал на крыльце Юлико. «Ты помни, милый, что настоящий князь должен держать себя с достоинством», — говорила она. видишь себя в чужом ауле, как подобает тебе по твоему происхождению». И она перекрестила его несколько раз и поцеловала с материнской нежностью. «Прощайте, бабушка», — подошла я к ней. «Прощай», сухо» — сухо кивнула она мне и протянула руку для поцелуя. «Не обижай, Юлико, веди себя прилично». «Я уже обещала это моему отцу», — не без гордости заявила я, и еще раз, повиснув на папиной шее, шепнула ему, пока он целовал меня в свои звездочки, как называл он мои глаза в минуту особой нежности. «Слышишь, я обещала это тебе, и постараюсь сдержать мое обещание». Белла занесла ногу в стреме и глядела на дедушку Магомета, готовая повиноваться по одному его взгляду. Они с дедом ни за что не хотели сесть в коляску и решили сопровождать нас всю дорогу верхом. Со мной в экипаж сели Анна и Юлико, а Брек поместился на козлах вместе с ямщиком татарином Нарядный и изнеженный, как всегда, Юлико полулежал на пестрых подушках такты, взятых из дома. Ему хотелось спать, и он поминутно жмурился на появляющийся из-за гор багровый диск солнца. «Ну, храни вас Бог!» — осенил отец широким крестным знамением коляску, провожая меня долгим любящим взглядом. Лошади тронулись. Горы, скалы, пастбище и поля, засеянные кукурузой, замелькали перед нами. Мы ехали по долине Куры и любовались ее плавным течением. Изредка на пути попадались нам развалины крепостей и замков. К вечеру мы остановились переменить лошадей и отдохнуть в Духане, прежде чем ступить за черту в горы. Духан стоял у подошвы горы, весь почти скрытый под навесом Исполинской скалы. Хозяин Духана, старый армянин, принял нас как важных путешественников и гостеприимно открыл нам двери Духана. Нам отвели самую лучшую комнату с громадным обухаром, камин» в котором жарился на угольях ароматный кусок баранины. Вкусный шашлык, соленые квели местный сыр, легкое грузинское вино, заедаемое лавашами, все было в миг уничтожено проголодавшимися желудками. «Ночь мы проведем в горах», — заявил дед Магомед, чем привел меня в неописуемый восторг. «А там нет разбойников», — тревожно спросил задремавший было у камина княжич. Душманы всюду, душманами кишат горы, со смехом воскликнула Белла, но, заметив растерянный вид юлико, сразу осеклась. Я же, помня обещание, данное отцу, старалась ничем не дразнить трусливого мальчика. На свежих горных лошадках мы бойко въехали в горы. Я удивлялась только выносливости коней Деда и Беллы, которые неустанно ступали за ними своей быстрой иноходью. Мне хотелось спать, но картина «Горной ночи» была до того заманчиво прекрасна, что я глядела на нее, не отрываясь и забывая о сне. Пальвый диск месяца обливал горы бледно-золотистым дрожащим светом. Внизу бежали потоки, шумя и волнуясь, точно спеша на званный праздник. По краям дороги зяли пропасти, страшные и непроницаемые. Часто-часто среди ночной тишины обрывался камень от уступа и падал с оглушительным стоном в жадное объятие бездны. Юликов вздрагивал от страха и с испугом открывал слипшиеся глаза. Он пугался шума горных потоков и поминутно вскрикивал при падении небольших обвалов, не хватал то меня, то Анну за руку. Между тем мы поднимались все выше и выше в горы теперь уже вдоль течения быстрой Арагвы. Миновав ее, мы начали углубляться в страну горцев. Я уснула, убаюканная мирным позвякиванием наших бубенчиков, в первый раз чувствуя себя свободной от нравоучений и поминутных выговоров бабушки. Проснулась я во время остановки у нового духана. Подле меня спала Белла. Немало не уставшая от проведенной в седле ночи, она села в коляску по настоянию деда. Княжич Юлико прикорнул белокурой головкую к плечу старой Анны и также спал. А солнце уже поднялось высоко и озолотило скаты гор, покрытые зеленью и лесом. «Мы ехали теперь по узкой тропинке на самом краю ущелья». Я взглянула вниз, свесившись через край коляски и тотчас же зажмурила глаза, испугавшись зияющей пасти черной бездны. «Деда!» — тихонько окликнула я старика, ехавшего за нами и ведшего на поводу коня Беллы. «Скоро без студии!» — он тихо засмеялся в ответ. «Скоро захотела, торопиться некуда, успеем». «Возьми меня на седло, деда», — попросила я, и старик, любивший меня, пожалуй, не меньше своей Беллы, протянул свои сильные руки и, перебросив меня через кузов коляски, опустил на седло белиной лошади. «Берегись, Джаным, предайся воле коня и сиди спокойно», — сказал он, красноречиво косясь на пропасть. «Я не боюсь», — небестайной гордости воскликнула я. И действительно, я больше не ощущала страха. Целый день ехала я по краю горной стремнины, точно вросшая в седло моего коня. Иногда я понукала его легким движением каблучка и ужасно радовалась, когда дед Магомед оглядывался назад и обнимал всю мою маленькую фигурку ободряющим и в то же время любующимся взглядом. Вдруг я заметила горного тура, выбежавшего на самый край пропасти, «Ах!» — успела только крикнуть я, «Смотрите!» Но Тур повел своими круглыми глазами и, увидя приближающуюся кучку людей, скрылся за уступом. Нам попадались навстречу целые стада серн, прелестных и грациозных с умными глазами и гибкими членами. Они разбегались при нашем приближении пугливые и дикие, с ветвистыми рогами. Проведя еще ночь под кровлей горного духана, мы, наконец, к вечеру подъехали к аулу Биджит. Я первая заметила его белеющие сакли и радостно закричала приветствие, подхваченное горным эхом и разбудившее все еще сонного Юлико. Еще немного, и, миновав Биджит с его большими и богатыми саклями и высокой мечетью, Мы выехали в лесистую долину и стали снова подниматься к аулу студии, прилепившемуся своими саклями к горным склонам. Вот полуразвалившиеся бойницы крепости, вот кривая улица, ведущая к дому деда. По ней двенадцать лет тому назад русский воин и князь увозил, пользуясь покровом ночи, неоцененную добычу, красавицу-горянку. Я вспомнила этот аул при первом же взгляде, несмотря на то, что была здесь очень маленькой девочкой. Нас встретил старый Наиб, старшина селения, весь затканный серебром с дорогим оружием у пояса. Наиб приветствовал деда с благополучным возвращением. «Моя внучка, княжна Джаваха Аглы Джамата», — представил он меня Наибу. «Приветствую, дочь русского Бека в моем ауле», — величаво и торжественно произнес старик. «Это отец моего жениха», — успела мне шепнуть Белла. «Он тоже Бек, наиб нашего аула. Он важный ага, а я буду женою его сына», — не без гордости произнесла она. «И тоже будешь тогда важной?» — засмеялась я. «Глупая Джанночка», — расхохоталась Белла. «А вот и наша сакля, помнишь?» Коляска остановилась у большой сакли деда, приютившейся на самом краю аула, под навесом скалы, созданном самой природой, словно позаботившейся об охранении ее плоской кровли от горных дождей. «Вот мое царство», — и с этими словами Белла ввела нас под свою кровлю. В первой комнате, устланной коврами и увешанной по стенам оружием, стояли низенькие тахты и лежали на коврах подушки. Комната эта называлась Кунацкой. Здесь деда принимал своих гостей, здесь пировали лизгины своего и чужих аулов. Комнатка Беллы, маленькая, уютная, с ходом на кровлю, была тоже сплошь устлана коврами, Юлико рассматривал всю обстановку Сакли любопытными глазами. Он даже на минуту оживился от своей сонливости и, войдя на кровлю, свисившуюся над бездной охраняемую горной скалою, сказал «Здесь точно в сказке. Я вам завидую, Белла». Она, конечно, не поняла, чему он завидует, но рассмеялась по обыкновению своим заразительным смехом. Между тем со всего аула бежали маленькие горяни и горянки к Сакли Хаджи Магомета. Они с нескрываемым любопытством горных зверьков оглядывали нас, трогали наше платье и, бесцеремонно указывая на нас пальцами, твердили на своем наречии. Нехорошо, смешные. Им странным казались наши скромные, по их мнению, одежды без серебряных украшений и пазументов. Даже бархатная курточка Елико не произвела на них никакого впечатления в сравнении с их пестрыми атласными бешметами. «Глупые маленькие дикари», — обидчиво произнес Елико, когда Белла перевела нам наивный лепет юного татарского населения. А они, раскрыв свои черные газельи глазки, лепетали что-то оживленно и скоро удивляясь, чему сердится этот смешной беленький мальчик. Вечером я заснула на открытом воздухе, на плоской кровле, где хорошенькая Белла сушила виноград и дыни. Уже горы окунулись во мрак ночи, уже мула прокричал свою вечернюю молитву с крышей минарета, башенка на мечети, когда прямо на мою низенькую, почти в уровень с полом постель, прыгнул кто-то с ловкостью горной газели. «Спишь, радость!» — услышала я шепот моей шалуньи тетки. «Нет еще, а что?» «Хочешь, покажу моего жениха, молодого князя? Он у отца в Кунацкой. Иди за мной». И, не дожидаясь моего ответа, Белла, ловкая и быстрая, как кошка, стала спускаться по крутой лестнице. Через минуту мы уже прильнули к окну Кунацкой. Там было много народу, все седые, большей частью важные лезгины. Был тут и старый бек, наиб аула, встретивший нас по приезде. Между всеми этими старыми, убеленными, мудрыми, седиными людьми ярко выделялся стройный и тоненький, совсем юный, почти ребенок, Джигит. «Это и есть мой Израил!» — шепнула мне Белла. «Красивый мальчик!» — убежденно заметила я. «Зачем они собрались, Белла?» Тс! Тише, глупенькая! Услышат — беда будет. Сегодня они с отцом вносят моему отцу колым». Выкуп. По обычаю горцев, жених дает деньги за невесту. Сегодня Калым, через три дня свадьба. «Продали Беллу». «Прощай, свобода», — скажет Белла, — грустно заключила она. «А разве ты не хочешь выйти за Израила?» — заинтересовалась я. «Страшно, Джаным. У Израила мать есть, сестра есть и еще сестра. Много сестер». На всех угодить надо, страшно. А, да что уж, — неожиданно прибавила она, и вдруг залилась раскатистым смехом. Свадьба будет, новый бешмет будет, барана зажарят, полить будут, джигитовка, славно. И все для Беллы. Ну ай да, бежим, а то заметят. И мы с гиканьем и смехом отпрянули от окна и бросились к себе, разбудив по дороге заворчавшую Анну и Юлико. Через три дня была свадьба. Белла с утра сидела в сакле на своей половине, где старая лезгинка, ее дальняя родственница, убирала и плела ее волосы в сотни тоненьких косичек. Набралось сюда немало лезгинских девушек поглазеть на невесту. Тут была стройная и пугливая, как серна, еме и зара с недобрым восточным лицом, завидовшая участи Беллы и розовое салиме с кошачьими ухватками, и многие другие. Но Белла, переставшая почему-то смеяться, жалась ко мне, пренебрегая обществом своих подруг. «Нина, Светик, яхонтовая!» шептала она по временам и быстро-быстро и часто целовала меня в глаза, лоб и щеки. Она волновалась. В белом, шитом серебром бешмете, в жемчужной шапочке с длинной, мастерски затканной чедрой, с массою ожерелей и запястий, которые поминутно позвякивали на ее твердой и тонкой смуглой шейке, Белла казалась красавицей. Я не могла не сказать ей этого. У, глупенькая, снова услышала я ее серебристый смех. Что, говорит-то, сама душечка. У газельи глазки, розаны губки, зубы жемчужины. Истинно восточными комплиментами наградила она меня. Потом вдруг оборвала смех и тихо шепнула. Пора. И Еме подала ей бубен. Она встала, повела глазами, блестящими и тоскливыми в одно и то же время, и вдруг, внезапно сорвавшись с места и ударяя в бубен, понеслась по ковру в безумной и упоительной родимой пляске. Бубен звенел и стонал под ударами ее смуглой хорошенькой ручки. Стройная ножка скользила по ковру. Она вскрикивала по временам быстро и односложно, сверкая при этом черными и глубокими, как горная стремнина, глазами. Потом закружилась, как волчок, в ускоренном темпе лезгинки, окруженная точно облаком, развивающаяся белую чадрою. Салимея Емея, Зара и другие девушки ударяли в такт в ладоши и притоптывали каблуками. Потом плясали они. Наконец очередь пришла на меня. Мне было совестно выступать на суд этих диких, ничем не стесняющихся дочерей аула. Но не плясать, на свадьбе значило обидеть невесту. И, скрипя сердце, я решилась. Я видела, как во сне усмехающееся недоброе лицо Зары и поощрительно улыбающиеся глазки Беллы слышала громкие возгласы одобрения, звон бубна, веселый крик. Песни, я кружилась все быстрее и быстрее, как птица, летая по устланному коврами полу сакли, звеня бубном, переданным мне Белой, и разбросав по плечам черные кудри, хлиставшие мое лицо, щеки, шею. Якши! «Хорошо, Нина, молодец! Хорошо, девочка! Айда, Урус, Айда, дочь русского Бека!» — услышал я голос моего деда, появившегося во время моей пляски на пороге сакли вместе с важнейшими гостями. «Якши, внучка!» — еще раз улыбнулся он и протянул руки. Я со смехом бросилась к нему и скрыла лицо на его груди. И старые и строгие ценители лезгинки, сами мастерские ее танцующие черкесы, хвалили меня. Между тем Бела, которая не могла по обычаям племени показываться в день свадьбы гостям, набросила на лицо чадру и скрылась за занавеской. Из Кунацкой доносились плачущие звуки зурны, чангури, род гитары. Дед Магомед и Бек Наиб позвали всех в Кунацкую, где юноша Сазандар, странствующий певец, с робкими мечтательными глазами настраивал зурну. Я и Юлико последовали туда за взрослыми. «Как вы хорошо плясали, Нина, куда лучше всех этих девушек!» шепнул мне восторженный мой двоюродный брат. «Я бы хотел научиться плясать так же!» «Куда тебе с твоими кривыми ногами?» — хотелось крикнуть мне, но, вспомни обещание, данное мною отцу, я сдержалась. Лезгины расселись по тахтам и подушкам. Слуги поставили между ними дымящиеся куски баранины, распространяющие вкусный аромат, блюда с пряными сладостями, кувшины с душистым щербетом и с какой-то переливающейся янтарной влагою, которую они пили — вспоминая Аллаха. Девушки одна за другой выходили на середину и с пылающими лицами и блестящими глазами отплясывали лезгинку. К ним присоединялись юноши-лезгины, стараясь превзойти друг друга в искусстве танцев. Только юный Бег Израил, жених Белы, сидел задумчивый между дедом Магометом и своим отцом Наибом. Мне было почему-то жаль молоденького Бека, жаль и Беллу, связанных навеки друг с другом по желанию старших, и я искренне пожелала им счастья. Лезгинка кончилась, и выступил Сазандар со своей чунгури. Он тихо провел рукой по струнам своего инструмента, и запели струны, которым вторил молодой и сочный голос Сазандара. Он пел о недавнем прошлом, о могучем черном орле, побежденном белыми соколами, о кровавых войнах и грозных подвигах ликих джигитов. Мне казалось, что я слышала его и вой пушек, и ружейные выстрелы в сильных звуках Чунгури. Потом эти звуки заговорили иное. Струны запели о белом пленнике и любви к нему, к джигитской девушке. Тут была целая поэма с соловьиными трелями и розовым ароматом. И седые важные лизгины престарелые наибы соседних аулов, гордые беки слушали, затаив дыхание смуглого Сазандара. Он кончил, и в его ветхую папаху, встретившую ни одну непогоду под открытым небом, посыпались червонцы. Между тем наступал вечер. Запад заолел нежным заревом, солнце пряталось в горы. Бек Израил первый встал и ушел с пира. Через пять минут мы услышали ржание коней, и он с десятком молодых джигитов умчался из аула в свое поместье, лежавшее недалеко в горах. Дед Магомед, взволнованный, но старавшийся не показывать своего волнения перед гостями, пошел наполовину Беллы. Я, Юлико и девушки, подруги невесты, последовали за ним. Там он трогательно простился с дочерью. В первый раз я увидела слезы в глазах хорошенькой Беллы. «Да будет благословение Аллаха над моей голубкой», — тихим растроганным голосом произнес старик и положил руку на черную головку молодой девушки, припавшей на его грудь. Потом мы провожали Беллу, усадили ее в крытую арбу, всю закутанную от любопытных глаз непроницаемой чедрою. В один миг ее окружали полсотни всадников из лучших джигитов аула Бестуди. «Прощай, Нина! Прощай, миленькая Джаным! Прощай, Бирюзовая!» — успела она шепнуть мне и наскоро прижалась мокрой от слез щекой к моему лицу. Лошади тронулись, заскрипела арба, заскакали с диким гиканьем садники, джигитуя всю дорогу от аула до поместья Наиба. Вот она дальше, дальше, эта тяжелая скрипучая арба, окруженная горцующими горцами, вот еще раз смелькнула своим белым полотняным верхом и исчезла за горным утесом. Мы вернулись в Саклю. Пустой и неуютной показалась мне она по отъезде Белла. Да, да, поймав мой тоскующий взор, произнес загрустивший, как ты разом осунувшийся дедушка. Двенадцати лет не минуло, как одна дочь упорхнула, а теперь опять другая. Обе важные, обе княгини, обе в золоте и довольстве. А что толку? Что мне осталось? Я тебе осталась, дедушка Магомед. Я твоя Нина осталась тебе. Пылка вырвалась у меня, и я обвела сильную шею старика моими слабыми детскими руками. Он заглянул мне в глаза внимательным и острым взглядом. «Должно быть, много любви и беззаветной ласки» отразилось у них, если вдруг теплый луч скользнул по его лицу, и он, положив мне на лоб свою жесткую руку, прошептал умиленно. «Спасибо тебе, малютка. Храни тебя, Аллах, за это, белая птичка из садов рая».